Глава сороковая «Нет, ну какой же он все-таки гондон!» Лена расхохоталась, пытаясь одновременно проживать голубец. «Вот теперь мне точно понятно, в кого Саня пошел. Весь в мать!» «А я ж дур наивная, уши развесила. Думаю, и правда приехал предложение делать. Ключи ему еще дала. Ничего хоть из квартир не упер паразит!» «Валь, перестань смешить, я же ем!» Лена проглотила кусочек и опять засмеялась. Тетя Валя ходила по кухне из угла в угол и громко возмущалась. «Я одного только не понимаю, почему ты такая спокойная? Нет, ты точно в шоке! Нужно что-нибудь пропить! У меня где-то было записано хорошее лекарство!» «Ну не нервничай ты так!» – перебил маму Саша. «Твоя племянница уже решила эту проблему!» Лена с тетей переглянулись. Да видел я его утром, когда за рубашкой заходил. Подъезд столкнулись. А тебя будет я уж не стал. Лена мгновенно покраснела и взяла в руки стакан. Дети, я ничего не понимаю. С кем столкнулся? Что происходит? Лена, доставь ты уже компот в покое. Просто, видимо, скоро к тебе еще кто-то за ключами придет. Хохотнул Саша и отправил в рот баклажановый рулетик. «Ладно, ладно». Лена поставила стакан и скорчила брату недовольную физиономию. «У меня Шурымура с водителем Романчи. Все, можешь ругаться». «С водителем», — сплеснула руками тетя. «Лена, что за странный выбор? Я, конечно, понимаю, что ты пытаешься забыться, но зачем такие радикальные способы?» «Мать, ты уж так буквально не воспринимай информацию. Это он только с виду водитель». Я думаю, что если он форму свою наденет, то мы тут все просто охренеем. И от погон, и от медалей, да и от самой формы тоже. Через полчаса Лена лежала на диване в сашенной комнате и пила чай с халвой. Вот зачем я с тобой поехать, согласилась. В итоге и объелась на ночь глядя, и перед родственниками опозорилась. «Да ладно тебе. Хоть поел по-человечески. А про Макс я специально сказал». Саша оторвался от клавиатуры и посмотрел на сестру. «Чтоб ты уже с ним прятаться перестала. Нормально же, мужик. Мне нравится. Не то, что этот». «Ну не начинай», — Лена отхлебнула чай. «Но прятаться все равно придется, иначе на собой их порвет». «С чего вдруг? Твой кавалер же к нашему ведомству не относится. Да и вообще, с чего ты решила, что Прохоров еще не знает?» «Вот в этом как раз я и сомневаюсь». Девушка поставила чашку на тумбочку и покосилась на халву. «Рассказывай же дальше. Что по-четвертому?» «Ох, я сегодня на допросе по нему практически засыпалась. Спасибо, Паш, выручил». Лена взяла халву и с удовольствием откусила маленький кусочек. «Так он тебя за столько лет уже кожей чувствует». «Короче, слушай, если ты помнишь, Анна, девушка Васильева, жила рядом с гортензией». В общем, Антоша постоянно перед ней косячил и, соответственно, являлся постоянным клиентом нашего Святослава Егоровича. «Так за что ж он своего кормильца -то завалил?» А тот как-то однажды крупный заказ забрал, но оплачивать полностью отказался. Орал, говорит на весь магазин, что ему все не нравится и что у Мартынова руки кривые. Кинул какие-то копейки и удалился с букетом. И, конечно же, в этот момент в магазине было полно покупателей. «Конечно же!» — кивнула девушка. «И как Мартына все провернул?» А тут начинается самое интересное. Торопиться убийца не стал из соображений осторожности. И вот однажды в гортензию пришла Анечка, причем вся зареванная. За каким-то удобрением для комнатных растений или очередным горшком. Ну, неважно. Наш подопечный, естественно, начал ей психологическую помощь оказывать, а она и выложила ему про новый залет своего Антоши, умеет к своей учтивостью под кожу залазить. В общем, Мартынов ей подкинул идею запросить у провинившегося в знак примирения какую-то модную экзотическую экибану. Жутко редкую и дико дорогую. «Которая продается исключительно в гортензии», догадался Саша. И «Именно. Он бы в наказание выложил за нее кучу денег, а Анечка выложила бы ее в Инстаграм, чтобы все подружки от зависти попадали». «Оригинально». Но как убийца узнал, когда Васильев пойдет в магазин? А ему Анечка слила, в какое время она ухажер за цветами отправит. Мартынов к этому часу магазин закрыл, и в обход камер поближе к ее дому направился. С набитым ртом сказала Лена. Допустим, но убитый по комплекции вылитый шкаф. Не понимаю, как ботанику удалось с ним справиться? Он же по сравнению с Васильевым просто дрищ. То мы дело, что ботаник, то есть биолог, а ко всему прочему еще и спортсмен. Анатомию Мартынов знает просто прекрасно. Это я к тому, что он соображает, куда над ножом тыкать, чтоб уж наверняка. Ну, а если бы Васильев отказался за цветами идти? Вот денег бы у него, к примеру, столько не оказалось. Или просто бы послал свою Анечку с ее экибаной подальше. Какая-то схема мутная, если честно. В этом случае Мартынов просто убил бы его в следующий раз. Это же была абсолютная импровизация. И она, как видишь, сработала. А теперь можно мне в объятия Морфея?» Лена зевнула. «Падай!» Саша поцеловал сестру в лоб и выключил свет. «Кстати, советую пожелать кое ком приятных снов. Уверяю, ему понравится». «Иди уже, великий специалист». Когда дверь за братом закрылась, Лена взяла с тумбочки телефон и набрала сообщение. «Хотела пожелать тебе спокойной ночи». «Я этого очень ждал. Целую».